Глава шестая. «Шевелись!» — рявкнул Алик сверху. Марк лихорадочно давил на кнопку, и тут Берг подлетел к деревьям. Марк изо всех сил вцепился в гарпунное ружье, съежился в клубок и зажмурил глаза. Веревка бешено закачалась, верхушка высокой сосны хлестнула по телу, иголки хвои царапали кожу, острые ветки цеплялись за одежду, словно костлявые пальцы скелета, обдирали лицо, тянули вниз. Аэростат качнулся на вираже, верёвка дёрнулась, и Марк высвободился из колючих объятий сосновой кроны. Алик, свесившись из люка, изо всех сил старался втянуть верёвку в аэростат, Лицо старого солдата побагровело от напряжения. Он что-то кричал, но слов было не разобрать из-за гула двигателей. От страха у Марка ныло в животе и сосало под ложечкой. Левой рукой он ощупал приклад гарпуна, провёл пальцами по спусковому механизму, скользнул к зелёной кнопке и краем глаза заметил, как Берг снова нырнул вниз к верхушкам деревьев. Марк прижал гарпун к телу и изо всех сил надавил на проклятую кнопку. Наконец она щёлкнула, и он стремительно взлетел вверх, пронёсся через ветвистые кроны и кувыркнулся в полураскрытый люк. Верёвка с негромким жужжанием намоталась на катушку, и Марка швырнула калику. Просвет между бортом аэростата и тяжёлой металлической дверью люка неумолимо сокращался. Марк выпустил гарпун, ударился об острый угол двери и одной рукой ухватил протянутую ладонь Алика. Пальцы другой руки скользнули по гладкому металлу, не находя опоры. Старый солдат, крепко вцепившись в руку Марка, тянул его к себе сквозь смыкающиеся челюсти люка. Марк, извиваясь, с трудом протиснулся в узкую щель, едва он успел отдёрнуть ногу, как дверь с громким лязгом захлопнулась. Внутри аэростата было темно, прохладно и очень тихо. Тишину нарушало только тяжёлое, прерывистое дыхание приятелей. После ослепительно яркого солнца тьма казалась кромешной. Где-то рядом сопел алек надрывно втягивая в себя воздух. У Марка ломило всё тело, из сарапин сочилась кровь. Негромко гудели двигатели. «Ну, мои герои!» — ошарашенно выдавил Марк. Слова гулким эхом отражались от невидимых стен. «А где же враг? Нас что, никто не встречает? Ну там, пристрелители за борт сбросить?» «Не знаю», — вздохнул алек «Экипаж есть, наверное. Может, ещё стрелок, и всё». «Ага, сейчас как пульнёт в меня дротиком». «Да ладно!» — старый солдат презрительно сплюнул. «Считай, повезло, что явились не а какие-то отморозки. Похоже, мы их всех перебили, только пилот остался». «А может, там, за дверью, ещё человек десять дожидаются, и все вооружены до зубов?» — пробормотал Марк. «Либо одно, либо другое. Пойдём узнаем, что ли?» В темноте послышалось негромкое шарканье, и Марк сообразил, что Алик двинулся ползком. Делать ничего не оставалось, не в прятки же играть с этими уродами, всё равно конфет не дадут. Он со вздохом опустился на четвереньки, поморщился от боли и пополз вслед за Аликом. Впереди показалась тонкая полоска света. Чем ближе они подползали к ней, тем отчётливее проступали очертания окружающих предметов. Похоже, друзья попали в грузовой отсек аэростата. У стен стояли полупустые стеллажи, затянутые сеткой рабицы и крепёжными стропами. Источником света был узкий плафон над низкой металлической дверью. «Закрыто, наверное», — сказал Алек, поднимаясь на ноги. Он подошёл к двери и дёрнул ручку. Марк с облегчением встал, ободранные в кровь колени ссаднили, но ноющие от усталости мышцы слушались плохо. Он давно так не напрягался, а кувыркание в ветвях вообще стало новым и неожиданным испытанием. «Что происходит? Чего им от нас понадобилось? И дротики эти непонятные...» «Ох, не знаю...» Алик снова подёргал дверь от них все валились как подкошенные он раздраженно повернулся спиной к двери и порушшащей упер руки в бока как подкошенные повторил марк вот и дарнул тоже как он там алик хмуро поглядел на него словно говоря ты чу не соображаешь Марк панур опустил голову, признавая горькую правду, о которой не задумывался в суматохе, поднявшейся вслед за прибытием аэростата. Дарнелл наверняка погиб. «Слушай, а зачем мы сюда забрались?» — спросил Марк. алекс строго погрозил ему пальцем. «Если на тебя напали, надо дать отпор». Марк кивнул. «Ладно, и что будем делать?» Для начала хорошо бы дверь открыть, а там видно будет. Давай поищем ломик какой-нибудь. Марк вгляделся в темноту грузового отсека. Похоже, берг завис на месте. С чего это? Ах, и любишь ты вопросы. Не знаю, отстань, вздохнул Алек. Хватит языком чесать. Посмотри там, вдруг чего найдёшь на полках обнаружилась масса полезных вещей запасные части инструменты мыло туалетная бумага внезапно на глаза марку попала тяжеленная кувалда надежно закрепленная на стене э глянь что я нашел подозвал он нали и снял кувалду со стены вот в самый раз по твоей крепкой солдатской руке сила у меня уже не та что раньше Улыбнулся старый воин, взялся за деревянную ручку кувалды, решительно подошёл к двери и замолотил по металлу. После первого же удара Марк понял — дверь скоро сдастся. Главное, чтобы за ней не оказалось отморозков в зелёных комбинезонах. Бум! Бум! Бум! Алик размеренно стучал кувалдой, вмятины на двери увеличивались. На всякий случай Марк вернулся к стеллажам, подыскивая себе подходящее оружие. В самом дальнем углу грузового отсека, на полке, аккуратными рядами лежали запечатанные коробки, фут в высоту и фута два длиной. Такие же коробки, только пустые, валялись на полу. Марк решил, что в них наверняка хранится что-то ценное. Он подошёл поближе, но темнота мешала разглядеть маркировку, поэтому он снял с полки запечатанную коробку, оказавшуюся неожиданно лёгкой, и опустил её на металлическую решётку пола поближе к свету. На крышке виднелся знак биологической опасности. Под ним стояла надпись. «Вирус VC321XB47. 24 дозы». Инфекционное вещество, обращаться с осторожностью. Марк с ужасом посмотрел на коробку и подумал, что зря он до неё дотронулся.